ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЖЕЛТАЯ ПЛАНЕТА Звезда была похожа на Солнце, такая же ярко-желтая, лучистая и теплая. Вокруг нее летало несколько планет, так которые Голован вывел корабль из космоса тоже казалась желтой. Наверное, было на ней много пустынь, хватало там, однако, и синей воды. Мы несколько раз облетели планету по орбите, нигде никаких следов цивилизации, ни городов, ни дорог, ни возделанных квадратами полей, ни зарево огней на теневой стороне. Были пески, бурые леса, серые и черные горы. Вот и все. Но, может быть, собаки-то все-таки есть? Мы решили опуститься в круглой бухте среди слоистых обрывистых берегов. С морем бухту соединял узкий проход. С высоты она казалась брошенной в песок фляжкой из синего стекла. Дони тут же придумал для бухты название «Фляга морского бродяги». У планеты были всякие свои энергетические поля. И они не очень-то помогали нам. Наоборот, наши придумки и мысленные команды вблизи от поверхности стали действовать со скрипом, давали сбои. Я еле заставил паруса подняться креем на Гитовых и Гордонях. Чтобы опуститься на воду мягко и плавно, мы включили под келем невесомость. Однако планетная сила тяжести оказалась сильнее, и мы плюхнулись так, что брызги выше мачт. Но никто не пострадал. Корабль закачался на воде, как обычный парусник, пришедший с океана. Отдали якоря. Цепи прогрохотали так, что у обрывов отозвалось многократное эхо. «Вот и все. Приехали», — сказал Голован. Кажется, слегка растеряна. На палубе появилась веранда. Оглянулась. Только сейчас я заметил, что глаза у нее синие, как морская вода. «Ой, настоящее море!» «Можно искупаться!» Она скинула на палубу сумку и платье. Осталась во ввисшем зеленом купальнике. «Не вздумай!» — сказал я. «Незнакомая же планета!» Фой! И веранда вскочила на фальшборд. «Вот сожрет тебя здешняя акула!» Пообещал ей в спину коптилка. Веранда дернула костлявыми плечами. Сказала, как однажды прорывка. «Подавится!» И бултых... Мы полегли животами на планшир. Плавала веранда здорово. Несколько взмахов и уже далеко от борта. Еще несколько и опять рядом. Никто ее не сожрал. Подняла мокрое лицо. А вода настоящая, соленая. Пахнет, как на Черном море. Я бывал на Черном море. Вода там пахнет по-всякому. Не всегда так, как надо бы. Но здесь-то чистота сразу видна. Я приказал. — А ну давай обратно, бросьте ей штурмтрап. На этот раз веранда послушалась, выбралась, тощая в облипшем купальнике, и принялась выжимать косы прямо на палубу. Конечно, поведение Веранды было вне всяких рамок, как говорила когда-то завуч в нашей школе. Грубейшее нарушение корабельных порядков. Но что было делать с этой дурой? Объявить ей строгий выговор перед строем. Пфы. Посадить под арест себе дороже. Опять будет столько сырости, что... Ну ее. К тому же и все мы вскоре нарушили морскую дисциплину. Нельзя оставлять корабль без вахты. А мы оставили. Никому не хотелось дежурить на клипере, когда остальные отправятся на берег. Да и страшновато расставаться. И мы с Голованом решили. Места пустынные, погода тихая. Опасности для корабля вроде бы никакой. «Рискнем?» Спустили желтую, как из некрашенного лакированного дерева, шлюпку. И неумело, опыта никакого, погребли к берегу. Вытащили шлюпку носом на узкий голичный пляж. Здесь пахло не только морской водой, но и водорослями и нагретыми камнями. Запахи были, но ну, просто земные. И вообще очень похожи на землю. Не нужно было придумывать вокруг себя искусственный воздух. Не нужно было делать под собой искусственную силу тяжести, как на астероидах и корабле. Все настоящее. За пляжем начинался отвесный берег, могучие слои ракушечника, спрессованного за миллионы лет. Мы отыскали расщелину, скарабкались по ней наверх. Сырая веранда бубнила под нос и похныкивала. Увидели степь под пухлыми белыми облаками, широченную до горизонта. А горизонт был такой далекий и громадный. Мы на астероидах отвыкли от земных просторов. Трава была желтовато-серая, наполовину высохшая, шелестящая. Ее головки, желтые метелки и шарики с шипами зацарапали нам ноги. Из травы торчали редкие высокие камни. Мы встали кучкой и начали оглядываться. Над травою, близко от нас, пролетела большая темная птица. Представляете, настоящая живая птица. Не то коршин, не то еще кто-то. Птица летела к мысу, который подымался у входа в бухту. «Какие там странные скалы!» — сказала Аленка. «Будто малыши понаделали куличи из песка». И правда, желтые скалы были ровной круглой формы. Они стояли, прижимаясь боками друг к другу. а иногда и друг на дружке. Мы запереглядывались, потому что многим показалось одно и то же. — По-моему, это башни, — сказал Минька. — Похоже на крепость, — согласился Голован. — Кажется, там амбразуры и бойницы, — добавил Доня, прищурившись. И только веранда сказала, что мы ненормальные. Мы двинулись через шуршащую траву к мысу. Навстречу летел соленый ветерок. трепал. матросские воротники